Интерлюдия. Она ничего никому не должна, и в частности, этому мальчишке. По крайней мере, не настолько, чтобы вот так подставляться. Просто нельзя так прийти кирзовыми своими сапогами немытыми, топтать тут все, что она лично создавала. Бесит. Так думала Надежда Симонова, стоя в начале очереди на переход в Мишис. Лицо ее было безмятежным, на губах висела легкая улыбка. А поза, если что и выдавала, то небольшую скуку. Не было все-таки у личного порученца-олигарха привычки ждать. Но правила изменились. Она их приняла и теперь терпеливо ждала, когда военные, уже открыто распоряжающиеся на базе, дадут ей доступ к стационарному порталу. Пришлось соврать одному из новых управляющих, полковнику Петрову, кажется, что на Мишеской базе остались кое-какие документы. И ей нужно их забрать, чтобы передать начальству. «Зачем они там лежали?» «Распоряжение прежнего руководства, конечно же. А вы что думали, я по своей воле тут что-то делала?» Того, что, проверяя ее слова, вояки придут к Сергееву, она не боялась. Ее босс держал в голове множество вещей, но далеко не все. Рутину доверял ей. Он подтвердит ее версию, даже если догадается, что она решает какие-то свои личные вопросы. А они-то как раз совсем не личные, а вполне деловые. Если военные поругаются со святом, в первую очередь пострадает ее дело, то есть ее нанимателя. Но это уже вопрос второй. Все стало сыпаться еще вчера, но сегодня обвал достиг своего максимума. Надя молча передала дела новому руководству базы и даже не думала о демаршах. Но ровно до тех пор, пока один важный тип с фамилией Иванов не завел с ней разговор о движке их проекта Святославе Котове. Что был за человек? Чем дышит? Спали с ним? Нет? А почему? Его вообще можно контролировать? Какие у него политические взгляды? Точно не спали? И ладно бы это. Вопросы Симонову не оскорбляли. Она была профессионалом и ранее даже рассматривала вариант с соблазнением свята, чтобы лучше его контролировать. Но со временем отказалась от него. Слишком выходило топорно, да и не дало бы ничего. Взбесило ее то, что новые хозяева базы, начальство Гречихина, конечно же, с вполне серьезными лицами обсуждали идею о задержании котова. Мол, слишком своевольные, нам тут не нужны, все должны строем ходить и по команде оправляться. Конечно, мы просто поговорим с ним, убеждал Иванов Надю. Мы же не звери на цепь его садить. Но он должен понимать, что так как раньше, больше не будет. Вот где они сейчас! «Не знаете, верно? А это неприемлемо!» Что ответит Свят после такого разговора, она прекрасно знала. В последнее время пацан здорово оперился, почувствовал свою силу и вполне уверенно оставил свои позиции. При конфликте с чекистами он просто мог развернуться и уйти. И чем они его ловить будут? Тряпками. А свой проект развивать, если вдруг инопланетная технология сбойнет и на той стороне останутся их люди? Как они его хотя бы позвать смогут на помощь? Поэтому Симонова решила его предупредить о происходящих на базе изменениях. Свят был парнем не глупым, но юношеский максимализм иной раз мешал ему принимать взвешенные решения. Чтобы не допустить конфликта с новым руководством базы, его нужно было просто подготовить ко встрече. Наконец, боец на входе в ангар дал отмашку, и Надя вошла внутрь. Там шагнула в красноватую линзу межмирового перехода и оказалась на новенькой базе под городом Креспом. Тут тоже была охрана чекистов и множество незнакомых людей. Но она была среди тех, кто создавал это место и знала о некоторых укромных уголках, которые новые хозяева еще не нашли. В одном из них она и расположилась, после чего стала через систему вызывать свято. К этой штуке в своей голове девушка еще не привыкла, и она ее временами даже пугала. «Как сейчас, когда вместо соединения с нужным абонентом, системные строчки перед глазами сообщили, что информация передана генералу Святу Хванта. Ожидайте!» «Да не могу я тут часами сидеть, железяка ты чертова!» – возмутилась девушка. «Сообщение ему можно отправить?» «Эквит-стажер Симона не обладает необходимым уровнем допуска для использования всего спектра возможностей системы консул». «Пройдите обучение и получите одобрение старшего офицера». «Где я, блин, тебе его найду?» Однако ждать пришлось недолго. Буквально через несколько минут после этого диалога с консулом пришло сообщение об открытии канала связи с генералом Святом Хванта. «Свят, ну наконец-то эта глупая жестянка до тебя дозвонилась. Ты еще долго собираешься прохлаждаться в Мишесе? Сразу же начала говорить Надя. «Мы только вернулись на Мишес, наносили визит к индейцу», — отозвался голос Свята. «И как? Удачно?» «Не особо. Ты чего звонишь-то?» «Проблема у нас на базе. Надо поговорить. Ей теперь военные рулят». «Военные? Почему?» Вот это Симонова и имела в виду, когда называла Свято одновременно не глупым, но наивным парнем. «А ты на что рассчитывал, когда стационарный портал Сергееву передавал?» «В смысле?» – долгая пауза, пока он складывал одно с другим. «Догнал! Ну да, логично. Так и что?» «Новое руководство хочет на тебя жесткий ошейник надеть. Мол, ты слишком большой свободой пользуешься». «Ну пусть хотят. Что я могу сказать? У нас тут немного более серьезные дела, чем бадание с военными бюрократами». «Серьезно?» – возмутилась девушка. «А когда у тебя патроны закончатся, ты где брать будешь, герой боевика?» В этот момент на другом конце связи послышался какой-то шум, пыхтение, возглас. «Да погоди ты!» После чего вместо свята появился птах. «Надя, привет!» «Привет!» Максимально нейтральным тоном откликнулась Симонова, хотя внутри от голоса мужчины появилось тепло. «Давно меня на громкой слушаете?» «Да, с самого начала!» Надюш, я суть проблемы уловил. Парню мозги на место поставим, не волнуйся. Сама как? Да нормально. Неожиданно для себя девушка осознала, что ей приятно разговаривать с человеком, которого она привычно записала в список на один раз. А вы? Без потерь. Расскажу, как вернемся. Пересечемся? Мы уже скоро. Ну, давай. Эй, хорош тут свиданки назначать. Прорвался возмущенный голос Свята. «Это как бы генеральский канал связи». «Ай, малой, какого фига это сейчас было?» «Не мешай маме с папой разговаривать!» Ворвался в канал Баздоровика. «Надя, привет!» «Это они, мама с папой?» Снова Свят. «Ну да, мы же с птахом натуралы, нам нельзя!» «А ты тогда кто?» «Добрый дядюшка, ты че? «Так, клоуны, вы там закончили поясничать?» Прервала Симонова эту вакханалию в эфире. «Приятную вакханалию, надо признать». «Вы все поняли, что я сказала? Старший у них генерал Иванов, именно он копытом бьет. Гречихин на связи уже второй день не появляется». Все поняли!» – подтвердил Птах. «Не волнуйся!» «Тогда отбой!»